Никому не нужны победители. Интервью и беседы Виктора Астафьева. Жестокая, но необходимая правда. Ответы журналу «Вопросы литературы». Беседу вел критик Михайлов. Виктор Петрович, недавно вы, как и многие, уже писатели фронтового поколения, отметили свой полуэковой юбилей. На ваши плечи лег груз 50-летия, рубеж, важный в жизни каждого человека. Изменилось ли что-нибудь в вашем творческом самочувствии в связи с этим? Радостного мало. Годы, потраченные на войне, здоровье, все раны, все царапины, телесные и душевные, делаются слышнее, дают о себе знать. Да и жизнь уж очень стремительная. Оглядеться-то некогда было. Самое время наступило сосредоточиться, подумать. Один из друзей, поздравивших меня с пятидесятилетием, и уже сам, перешагнувший этот рубеж, сказал, что к новому положению можно привыкнуть, жить можно и после пятидесяти. Какого-то особого водораздела я и не чувствую, не ощущаю пока, по крайней мере. Живу, как жил, только чаще стало тянуть, побыть одному, да еще острее и как-то тревожно жду весну. Но если сравнить с началом, со временем вхождения в литературу, Нравственное творческое самочувствие, по-видимому, было несколько иным. Мне ведь было 28 лет, когда я начал писать. Из этих лет старость и смерть кажутся такими далекими. Употребив слово смерть, я ни себя и никого другого не хочу потрясти. Фронтовики-окопники часто падают за полулуковым рубежом, и если мне выпадет пожить подольше этого срока, нисколь не против. А придет она? Ну что ж. Фронт приучил спокойно к ней относиться, ведь, коль придется в землю лечь, так это только раз. А так жизнь идет, не стоит, какие-то нравственные, духовные изменения происходили, происходят и будут происходить, многие из которых мне объяснить разом трудно, вот и обдумываешь, мучаешься, чтобы прежде всего самого себя познать. В этом и есть писательская жизнь и опыт в работе. Нет ли ощущения перегруженности опытом? Что я имею в виду? Фолкнер, размышляя о текучести времени, заметил, что человек – сумма всего прошлого. У вас сумма весьма внушительная. Она включает горький опыт деревенского сироты, тедомовца и ФЗУшника, солдата и рабочего, газетчика и писателя. Одна война с ее смертями и кровью может заполнить сознание на всю жизнь. Да так и не дать выговориться до конца. Не появилось ли желание в связи с пятидесятилетием подвести некоторые предварительные итоги? Подведение итогов у меня было несколько раньше. Жизнь писателя, так же, видимо, как и жизнь человека другой профессии, состоит из нескольких этапов. И всякий раз берешь какой-то новый рубеж, преодолеваешь перевал. Устаешь, конечно, но начинаешь работать, набираешься мужества и снова начать. И откуда-то берутся силы. Что же касается жизненного материала, то он, наверное, никому и никогда не удавалось его реализовать полностью, жизнь-то идет. Пополняется этот самый багаж, обновляет ощущения, чувства. В юности одни, в молодости другие, а к старости добираешься несколько, быть может, опорожнившим заплечный багаж, но зато с более глубокими, часто может быть и более серьезными чувствами в душе». Что же касается писательства, то тут и просто, и сложно. Начинал-то я примитивно. Первый этап моей писательской биографии не выходил за рамки ученичества. Владимир Тендряков или Юрий Казаков сразу начинали блистательно. Но у каждого своя планида, не только в жизни. Я думаю, что такое мое начало объясняется недостатком внутренней культуры. А может быть, все-таки прежде всего недостатком профессиональной подготовки? Ведь внутренняя культура – понятие более сложное и тонкое, включающее в себя и талант, а вот профессиональные навыки. Вы назвали имена Тендрякова и Казакова писателей, которые уже первыми произведениями заставили о себе заговорить серьезно, но оба они получили профессиональную подготовку в литературном институте имени Горького. А разве это и не имеет значения? Еще какое, недостаток образования и внутренней культуры ведет к чувству неполноценности, а значит и самоуничижению. Сколько сил потерял я на преодолении самого себя, но так и не изжил до конца этого. С уконным рылом в калашный ряд. Я знаю людей и себя, включая в их число, которые стесняются называть себя писателями. Впрочем, у нас так много желающих назвать себя таковыми но эти застенчивые люди, хотя они все и писатели заметны, как-то затушевываются массой. Хотелось всю жизнь жадно, хотелось учиться, много читать и знать. Когда мне первый раз в жизни довелось переступить порог университета, а ходил я тогда уже в писателях, сердце мое жалость от боли и нестребимой тоски по утраченным возможностям быть студентом. Я с завистью смотрел на молодых парней и девушек, которые так вот запросто ходили по коридорам, хохотали, покуривали на лестнице. Словом, вели себя буднично. Для меня университет был, остался храмом, где и кашлянуть-то боязно, где все овейно благоговением, и тайны там скрываются. Не смейтесь, не смейтесь. Представь себе человека, который окончил ФЗУ, да еще в военные годы, работал на железной дороге с составителем поездов. Опасная, тяжелая работа. Потом воевал, был тяжело ранен. Судьба распорядилась жестоко, потерял и эту профессию. Попал в город Чусовой, на Урал. Работы случайные, грязные, никакой верности в завтрашнем дне и в устойчивом куске хлеба. Хотелось писать, с детства хотелось, а пробовал уже накануне тридцати. Взрослый человек, все видит, все понимает, и в первую голову то, что написано им, еще не литература. Неуверенность в себе преследует его, как парнишку. Ведь это то же самое, что учиться ходить. А если бы не война, ходить начал бы рано. Тянуло к сочинительству с детства. Многие писатели приходят в литературу из газеты. В вашем опыте тоже есть журналистская работа. Имела ли она значение для творческого самоопределения Виктора Астафьева? Конечно, журналистский опыт дает многое. Я в газете начал одновременно с литературными пробами. Писал свой первый рассказ «Гражданский человек». Потом я его переписал, и в книгу он вошел под названием «Сибиряк». А сначала рассказ печатался в городской двухполосной газете. Однако с рассказом этим получился казус. Печатался он в газете «Чусовской рабочей» с продолжением. Но после одного отрывка печатание вдруг прекратили. Кого-то оскорбила фраза, которую произносит один из персонажей. «Мало нашего брата осталось в колхозе, вот и стали мы все для баб хороши». Мне приписали оскорбление советской женщины, которую назвали так некультурно, бабой. Советский солдат, мол, не может так грубо говорить. Однако читатели присылали много писем, звонили в редакцию, требовали продолжения рассказа, и его все-таки напечатали до конца. А меня вдруг позвали работать в газету. Так, с первым рассказом я приобрел скандальную славу в своем городе «Буря в стакане воды». Но это был первый и последний скандал, который сопутствовал моей литературной работе. «Судя по всему, скандал вас не напугал?» «Нет. Но многие провинциальные влияния меня не миновали. Редакторы утюжили мои, всюду выпирающие маслы стесывали и подравнивали. Так одна благожелательная и неглупая вроде бы редакторша подсобила мне оживить героя одного рассказа. Она терпеть не могла каких-либо смертей». И особенно, когда произведение заканчивалось трагически. Многих умельцев того времени смущал корявый язык моих произведений. Меня все натаскивали, натаскивали, толкуя, что язык героя и автора не должен смешиваться, что его надо индивидуализировать, давать штрихи портретные, выделять из массы каждого героя, если не характерным, то хотя бы конкретными, ему лишь присущими чертами. До того мне забили голову этими прописными истинами которые годны скорее при пилении дров, что начал я писать черти что. Гвоздил бойко какие-то конфликтные рассказы на языке районной газеты, которым овладел довольно быстро. И если бы между всей лапшой не написал рассказ солдат и мать, не знаю, что было бы. Мне казалось, это единственная у меня вещь, которая чего-то стоит. И я послал рассказ в новый мир на имя Сергея Петровича Антонова, которые в то время вместе с Юрием Нагибиным были главными авторитетами среди новеллистов. И не только для меня. Не помню, что я написал Сергею Петровичу, но про себя решил. Если эта вещь неудачна, то стало быть, надо кончать пробовать. Сплю по 3-4 часа в сутки, костями уже гремлю, голова контуженной разламывается. Значит, надо целиком переключаться на текущее дело, жить газету и в газете. Лучше быть путным и пусть и районным журналистом, чем жалким оббивателем литературных порогов. Человек я в крайних решениях твердый, и потому стремлюсь такие решения принимать как можно реже. Сергей Петрович очень быстро откликнулся. Я получил письмо на бланке журнала «Новый мир». Оно у меня хранится до сих пор. Сергей Петрович может по доброте душевной, может из сочувствия или удивления, что в каком-то неведомом уральском городишке живет и тоже чего-то пробует нацарапать на бумаге какой-то мужик или парень, назвал меня сложившимся рассказчиком, сообщил, что подправит мой рассказ и предложит журнал. Скоро, однако, правленный рассказ вернули ко мне с деликатными сожалениями и пожеланиями предложить его другому журналу, и непременно солидному. Я в эту пору уже взахлеб работал, ободренный поддержкой известного прозаика, дал вылежать этот рассказу, И лишь в следующем году, поработав еще, послал его в знамя на имя Юрия Нагибина, рассказ которого Деляги я прочел в госпитале и был потрясен тем, что рассказ этот про меня и про всех нас, бывших вояк, друг оказавшихся после войны на них многих дорог, подрастерявшихся на пути к самостоятельной жизни. С тех пор я читал у Нагибина все, что он печатал. И по сию пуру стараюсь это делать, и, слава Богу, ни моя привязанность к его произведениям, ни моя симпатия к писателю не исчезли, а даже еще больше укрепились с годами. Меня тоже иногда называют учеником и преемником какого-нибудь классика, чаще всего упоминает Горького. Нет, сам я никогда не осмеливался и не осмелюсь потревожить прах великих писателей. Учился и учусь я потихоньку живого писателя, которого не так боязно у Юрия Марковича Нагибина, и давно хотел в этом признаться публично. Даже статью начинал писать, но сразу же захлебнулся неуклюжими восторгами и статью не написал. Юрий Маркович похвалил мой рассказ, предложил его в Знаме, и там его через год после суровой ошеломительной редактуры напечатали. Это была моя первая публикация в толстом столичном журнале. Юрию Марковичу я имел личную возможность сказать спасибо. А Сергея Петрович я знаю мало, отдаленно, и хотел бы ему, пусть припоздало, поклониться за поддержку и сказать, что долг свой я оплачиваю каждодневно, на прочтение рукописи молодых авторов, особенно с глухих провинциальных мест, на ответы и поддержку их трачу большую часть своего времени. Критика, в том числе и покойный Александр Николаевич Макаров, отмечала, что у вас не было прямого ученичества, чьей-то школы, как бывает у многих молодых писателей в начале творческого пути. Чем вы объясняете это? Так складывается характер? Творческая индивидуальность? Я же открыл секрет, назвав Нагибина. А школа? Наша блистательная русская литература, такая школа, что счастье быть в ней достойным учеником, учеником, но не подражателем. Духовному величию, гражданской порядочности и стойкости учат в этой школе но никак не эпигонству и не Однако вернемся все же, Виктор Петрович, к насущному вопросу наших дней, к разговору о профессиональной подготовке писателя. Мой пример – лишнее подтверждение тому, что образование, систематическая учеба, профессиональная подготовка необходима писателю как воздух. То, что дают ему школа, вуз, профессиональная среда в сравнительно короткое время, самостоятельно приобретается за многие-многие годы моими единственными университетами, помимо, конечно, жизни, были высшие литературные курсы. На курсах за два года я постиг то, что на часовом мне понадобилось бы десятки лет. Я был как в спаханное поле, бросай зерны, они прорастут. А где? Кто бросит? И главное, что бросит? Учиться было совершенно необходимо, это была уже внутренняя потребность, пусть несколько запоздавшая. но это уже не моя вина беда. Я уже говорил, как сложилась жизнь. Война внесла поправки в миллионы человеческих судеб. Обещания, или точнее наши ожидания, что нам после войны помогут устроиться и доучиться, не оправдались. Мы рубились в послевоенной жизни, как бойцы на фронте. Только, увы, уже в одиночку. И много фронтовиков пало в той непредвиденной изнурительной сечи. Как вы относитесь к своим ранним вещам? Как? С почтением. Это же мой труд, пусть и неумелый. Я как-то в молодости делал табуретку и вбил в нее в фунта три гвоздей. После появилась у меня и магазинная мебель. Однако самодельную табуретку я не выбрасывал, хотя смотрел на нее с улыбкой. Вообще-то у прозаиков, близких мне по судьбе, у таких как Евгений Носов, например, написано немного. Все написанное Носом можно уместить в однотомник, Но уж зато продукция фирменная, ни с кем не спутаешь. У меня характер побойчее и написано побольше, и продукция более пестрая. Когда в областной библиотеке Вологодской в 50 устроили выставку моих книг и литературы обо мне, то я искренне удивился, не многовато ли. Какую-то часть написанного мной не стоило бы выставлять на показ. Но что написано пером, как известно, не вырубишь и топором. В литературном творчестве есть детство, зрелость и старость. В детстве издержки неизбежны, да и в зрелости никто от них не застрахован. Я лично не верю тем литераторам, которые высокомерно заявляют, что они ни запятой не заменят написанными ими и редактировать у них нечего. Стоящий литератор всегда найдет, что переделать, ибо нет предела совершенства. Другое дело, что надо ему когда-то и остановиться, чтобы не залезать и не замучить произведение. В нем должно быть вольное, непринужденное дыхание, которое, кстати, дается только огромным, напряженным трудом. Считаете ли вы, что в каждом прозаике, писателе, поэте, драматурге должен присутствовать еще и критик или, может быть, редактор? Мне кажется, что воспитание вкуса для писателя – процесс непрекращающийся. А воспитание вкуса – это и есть воспитание в себе критика, редактора. Безупречного вкуса не бывает. Признать чей-то вкус безупречным – значит поставить предел его совершенствования. А предела, как я сказал, выше – нет, ибо каждый писатель – индивидуальность. И если у нас много развелось лиц общего выражения, это еще ничего не значит. Диалектика развития не позволяет нам абсолютизировать чей-то вкус. Главное – оставаться честным перед собой, в работе над произведением, исчерпать свои возможности, достигнуть потолка, которого ты в данный момент можешь достигнуть. А потом поживешь, накопишь знания, мысли, материалы, глядишь – потолок ты и приподнялся. В ваших книгах находят отражение и жизнь деревни, и жизнь человека в городе, на производстве, и, наконец, война. Какой из этих массивов жизни имел наибольшее влияние на определенных этапах творчества? Один мой знакомый твердит, жизнь человека делится на два периода – до получения квартиры и после получения таковой. Как видите, взгляд весьма программатичный. Жизнь моего поколения разделяется так – до войны и после войны. И наш коллективный долг – показать оба эти массива жизни. Показать, что было до войны, необходимо для того, чтобы читатель понял и почувствовал какое-то великое бедствие – война. Это уральский ребят нашей жизни. Уральский ребят в смысле трудности его преодоления? Да, разумеется. А вообще-то мне хочется высказать свою точку зрения на деление литературы на рабочую и деревенскую. По-моему, есть это не что иное, как примитивность мысли нашей современной критической. Но куда, скажите, на мил издеваться Толстому, Бунину, Чехову, Достоевскому, даже и Горькому? Они ж просто нетипичным писателем получаются. Призывали, призывают учиться у классиков. А чему у них научиться, когда они не подходят ни под рабочий класс, ни под деревенщиков? Подобное толкование литературы, низведение ее до цехового деления, выгодно посредственностям, которые создают произведения по схемам и выверенным рецептам, не понимая, что сознание писателя движет часто интуицией, и он сам себе не может объяснить, как и от чего получилась у него та или иная ситуация. В книге тот или иной герой посредственности же все умеет объяснить и делать это охотно и часто. Не верите мне? Загляните в подшивки газет. Кстати, зачинателем дискуссии о рабочем классе в литературной газете явился неудавшийся писатель, который пробовал себя в билетристике, но не преуспел там. И вот ищет Ниву, чтобы посеять свое семя. А семя-то пустое, бесплодное. И вся эта говорильня выйденного яйца не стоит. И вообще дискуссии наши часто напоминают мне бабушкину поговорку «Расходилось синее море в рукомойнике». Что касается деревенского опыта, моего личного, то он, пожалуй, наиболее эмоционально наиболее лично воплотился в повести «Последний поклон». Это и понятно. Детские впечатления. Первое. Самое непосредственное восприятие окружающего мира остается на всю жизнь. Оно связано с природой, с пониманием красоты ее, с нынешними проблемами защиты естественной красоты природы, ее богатств от варварских посягательств и расточительного, неэкономного использования их. Но последний поклон – вещь не деревенская, не городская, она всякая, как, впрочем, и перевал. Там у меня сплошь рабочий класс, и я потихоньку горжусь тем, что это никем нарочно не отмечается и не замечается. Первый признак того, что в повести нет спекуляции на актуальной теме напоминающий плохо забитый гвоздь, о которой хочешь-не хочешь, если не умом, то хоть штанами зацепишься. Хотелось бы поподробнее поговорить о тревожащем всех нас, природе. Я знаю, как вы относитесь к этому. И тем не менее, наступайте на больную мозоль. Говорили бы за литературу, ведь знаете, как трудно и больно говорить о природе. Подробно и, надеюсь, убедительнее я поразмышляю о ней в повести «Царь рыба». А потом скажу, моя последняя поездка в родные сибирские места, угнетающе подействовала на меня. По обоим берегам Енисея горелые леса на сотни верст. Даже напротив города Дивногорска в скалах и на скалах рыжи. Глянешь ночью, будто раскаленная магма катится по ущелью. Ужас! Рассказывал мне местный поэт Владлен Белкин. Это следы так называемого воскресного отдыха и туристической стихии. По берегу Енисея больше стекла, банок, склянок и металлических пробок, чем камней. Воду мутную, взъерошенную, беспрерывно колотит волной от моторов. Я для интереса пересчитал на реке, только створе родной деревни количество одновременно идущего транспорта и насчитал 19. Большей частью это были моторные лодки с пьяными пассажирами, остальное покрупнее. Ракеты, самоходки, катера. С пятницы... До вечерней воскресной зари по берегам не только сибирских рек. По горам, по долам, по всем арабелым лесам в тайге царит разгул. Люди с так называемого отдыха возвращаются, не выспавшись, разбитые, с дурными от похмелья перегрева головами, часто с фонарями на лице. Немало в эти дни тонет народу на воде, срывает со скал, увечится в драках и походах. «Надо что-то делать, срочно». Спасительная теория, в том числе и моя, что перебесятся люди, за голову схватятся, да и начнут налаживать природу, значит и самих себя уже не успокаивает. Боюсь, что прав Юрий Бондарев, который в интервью польскому журналу «Керунки» сказал «потом» не бывает, в настоящем рождается будущее. Пора, на мой взгляд, вводить в школах уроки помощи и установлении природы. Все-все граждане нашей страны должны хоть один день в месяц отдать природе. Только большими силами, большими средствами мы можем что-то сделать. Пластырь и заплатки уже не закрывают ран на теле и лице природы. Тяжело раненая природа начинает обороняться. Энцефалитным клещом, эпидемиями гриппа, болезнями желудка, печени, почек от грязной воды. И у рыб и даже у боровой дичи. Некоторые виды кустарников, ягодников и деревьев отказываются рожать. Так черемуха на Урале, за которой здесь стали ходить только с топорами и пилами-ножовками, рожает ягоды в 5-6 лет раз. Старые-то черемуха выпиливаются. То же самое происходит с кедрачами, которые беспощадно уничтожаются бензопилами, топорами, с колотами, смахиваются беспечным преступным огнем. Пора платить долг природе и по крупному счету. Законодательство по этому поводу тоже требует усовершенствования. Есть ведь законы, карающие заваружское отношение к природе. Значит, надо их почаще и потолкове применять на практике. На Урале был такой случай. Спалил один ротозей гриву леса на Косогоре. Его поймали и судили. По закону полагал сдать ему штраф. Судья поступил иначе. Он вынес определение, или, как это называется на юридическом языке, что подсудимый засадил выжженный косогор. Три года таскал злоумышленник в мешках саженца и следил за ними, до тех пор, пока на косогоре не появилась молодая рощица. Он сам говорил потом, любуюсь рукотворным лесом, вот если бы всех паразитов эдак, тогда и леса были бы у нас целы, воды и воздух чисты. А как же быть с крестьянским отношением к природе? Оно ж потребительское. Да, крестьянское отношение к природе потребительское. В детстве наше общение с природой начиналось не с идилли, не с любований красотой, а с еды. Многие цветы мы ели. Медуницу, первоцвет баранчик, кандык, купыри, пучки, клевер. А самыми первыми на весенних протальных выкапывали деревянными лопатками луковки саранок и всходы пестиков, полевых овощей. Потом появлялись листики щавеля, петрушки, кисленькой хвои лиственниц. Сосновый сок, например, сочили и с хлебом потребляли. Сахара ведь не было почти во время моего детства. Случалось, самовары ставили на березовом соку. Натирали обудки синими цветками, дабы они блестели, как от крема. Оказалось, это цветки дикого ириса. Уже в раннем детстве мы в лесу не пропали бы с голоду. Это сейчас я любуюсь красотой природы. А тогда думал о том, как бы пропитать себя. Но такое отношение не мешало навечно сделаться трепетно влюбленным в свою землю человеком. И потом крестьяне никогда не рубили сук, на котором сидели. Я посейчас помню, как сломал вершину черемухи и как меня этой же вершинкой пороли. То есть опытом, эмпирическим путем. Крестьянским детям... Чужда была какая бы то ни была созерцательность в отношении к природе. В активном общении с ней вырабатывается характер, умение противостоять природе ее стихийным силам, извлекать из нее пользу, беречь ее и уважать, прежде всего как кормильцу мать. Чем суровее природа и общение с ней, тем больше стойкости, твердости в характере человека вырабатывается. Не поэтому ли сибиряки, например, оказались столь хорошо физически подготовленными к войне, Ведь война — это не только стрельба и танковые атаки. Это и огромное физическое напряжение, простуды, болезни, недоедание, цинга и прочее, прочее. Так вот, я замечал, что те люди, которые в довоенной жизни тесно общались с природой и на войне умудрялись извлечь из этого пользу, умели лучше приспосабляться к местности, сориентироваться в лесу, найти и сварить еду, наладить жилье, ночлег, развести костер, окоп выкопать. После войны, когда мы вернулись домой, не тянул нас к природе. Наоборот, после окопной грязи, неуюта, холода и голода тянуло к дому, к теплу, к печке. Многие молодые сразу женились. А с 50-х годов начались вылазки на природу, всевозможные пикники. Бывало так, что всем цехом или даже заводом выезжали. Затем появился современный турист. К сожалению, туристические наезды в леса иногда носят характер разбоя на последнее время я был идеалистом верил с этим удастся покончить зная молодых людей которые не только жгут и разоряют но и сажают деревья зная студентов которые в летнее время сидя на воде и хлебе с огромным энтузиазмом занимались реставрационными работами в кирилловском монастыре неразумные люди думалось мне еще наделают немало бед еще погробят природу но в конце концов поумнеют практически и нравственно поумнеют Раньше многие грабили природу, добывая себе пищу, и то с умом грабили. Теперь многие праздно грабят, жиру бесится, Идеализму моему и уверенности приходит, кажется, конец, и моему ли только. Активное общение с природой является одной из сторон борьбы за существование, но оно не исключает эстетического отношения к ней, любование ее красотами, которые приходят позднее. Тогда уже для взрослого умудренного жизнью человека звучит в лесу Зорькина песня, хотя услышана она была ранним утром на Инесеи, когда этот человек был еще совсем маленьким и ходил с бабушкой Катериной Петровной по землянику. Я имею в виду двойной взгляд на природу, взгляд зрелого уже человека, воспроизводящий детское восприятие. В нем соединяется зрелое понимание красоты и восхищение ею с непосредственностью восприятия которая присуща детям. Видимо, нужно объединить эти две стороны отношений к природе. В зрелом возрасте довольно отчетливо вспоминаются отдельные состояния природы, на которые как будто не обращал внимания прежде, но которые, тем не менее, отложить где-то в подсознании удалось. Когда пишу, я предпочитаю иметь перед собой зрительный образ человека, лес, озеро, поле. Мне надо их видеть, ясно представлять. Настраиваешься на то состояние природы, которое вызывал в своей памяти. Меня с детства окружала прекрасная сибирская природа. Я знаю, какого цвета таймень, какими бывают сумерки в то или иное время года, голубыми или синими. Я рос впечатлительным мальчишкой. Может быть, не случись беды, не осиротей, и не был бы таким восприимчивым ко всему. Я особенно приглядывался к людям. Их отношения ко мне, сироте, Открывала их душу, выявляла характер. Какое же она открывалась? Деревня наша внешне грубовата. Тут сверху беглым взглядом ничего хорошего не увидишь. Ее надо увидеть изнутри, добраться до чистых грунтовых вод. Последний поклон свидетельств того? Мне, родившемуся и выросшему деревне, сделать это было не то чтобы трудно, но радостно что ли. Уж больно добрый и светлый мир, то есть материал накопился в душе и в памяти. Просился наружу. Все-таки многое, вспоминаю я сейчас, предрасполагало к выдумке, иначе говоря, к творчеству. Книг и газет не было, кино немое только начали привозить, и мы крутили динамку за то, чтобы нам его разрешили посмотреть. Процветало словотворчество, байки, сказки, словом выдумка. Залезешь на печку или на палате, и слушаешь, как внизу рассказывают охотничьи истории, где правды долька, а выдумки короб. И ты тоже представляешь себя с ружьем против медведя, бесстрашным и сильным, так и заснешь, бывало, с чувством только что совершенного храброго действия. Может быть, это и есть начало творчества, зачаточное, стихийное. Во всяком случае, эти деревенские мужицкие байки способствовали развитию воображения, фантазии, Недаром потом в детском доме и в школе меня заприметили, заставляли сочинять стишки к случаю, нарисовать картинку в стенгазету, словом, творческие поручения давали. Увы, сейчас всякую беседу и даже песни, в том числе и застольные, напрочь отмел и заменил телевизор. И в нашей деревне тоже. Может быть, в связи с этим вы коснулись бы проблемы факта и вымысла, их соотношения в творчестве художника? Сейчас об этом много спорят, и у нас, и на Западе высказываются разные точки зрения, иногда исключающие друг друга. и читательский интерес к документальной литературе. Не потерял ли престиж такое непременное свойство таланта, как воображение художника, его фантазии? Самый фантастический, в то же время самый реалистический писатель XIX века – Гоголь. В нем совместились великий реалист и великий выдумщик. Реализм его основан на прекрасном знании жизни, на знании множества явлений и фактов. Взять хотя бы старосветских помещиков. На первый беглый взгляд персонажи этого произведения только едят и пьют, и ничего там особенного не происходит. А ведь это повесть о любви. Там есть такая еще потрясающая меня в школе деталь. Девку послали за арбузом. Она выбежала и голой пяткой почувствовала сзади нагретые плахи крыльца. Таких точных реалистических деталей у Гоголя тьма. И он тоже написал про невероятный нос, про панночку, которая заморочил голову славному философу Хаме, про чертей, про кума, про великого Тараса и про сумасшедшего Папришина, и про то, что редкая птица долетит до середины Днепра. А ведь Днепр и воробей может перелететь. У Гоголь совмещена мощная фантазия, находящее выражение в крайней гиперболизации и в других приемах условности, и совершенно строгий реализм. По старосветским помещикам представляю себе картину жизни тогдашней России. Кстати, все написанное Гоголем уместилось в шесть томов, но место, занятое им в мировой литературе и культуре, громадно. Плотно писал Гоголь, емко, остро мыслил. Наша литература слишком многословна и затоваривается документальными произведениями не имеющими отношения к литературе художественной. Документальным считается то произведение, где точно указаны тонны имена, факты, даты, наконец, что с кем, кто поделил краю хлеба. Я никак не хочу скомпрометировать все произведения такого характера. Наоборот, все это достойное описание, но такого описания, где документальность, точность сочетались бы с художественностью, а художественность предполагает вымысел, типизацию, отбор, Мы затоварились газетной документальностью, выдающей себя за литературу, затоварились до того, что некоторые критики и теоретики поставили под сомнение природное право писателя на вымысел, то есть на мысль. Это утверждает себя бескрылость. Вы считаете, что документальная литература делится на два сорта – литература, строго подчиненная факту, документу, и не претендующая на художественность. И литература, соединяющая факты, вымысел, документальность, одухотворенная художественность? Есть ведь еще и псевдохудожественная литература. Читаешь иную книгу, автор в ней описывает все в подробностях, вроде бы все, похоже, а чувствуешь, выдумывает, умствует. Уж лучше взяться тогда за другое чтение, не отштукатуренное под дурную билетристику. Повествование, основанное на документах, воспоминаниях и сама жизнь незурядного человека куда как интересней. Так, например, строго документальное, сдержанно-научное, без каких-либо личных эмоций, но согретой любовью автора, его честностью перед историей и благоговением, которое, впрочем, нигде не переходит в фамильярность и плебейское приседание. Книга Яна Парандовского «Петрарка» воспринимается взволнованней, чем множество наших книг о личностях сверхгероических, особенно о несчастных инвалидах, кои не сдаются недугу и пытается лежа в постели работать, быть полезными обществу. Зачастую в спектакль по сценарию газетчиков, всевозможных бодрячков-шефов тягивается обиженной судьбой человек, начинает он играть кого-то примерного, героически прятать не только физическую боль, но и трагедию свою, что приводит к показухе, особенно угнетающей, когда действо разворачивается у постели человека, обреченного на неподвижность, и преждевременную смерть. Люди эти перед собой бывают гораздо мужественнее, лучше и, главное, искренними, а значит, и уважающими себя. Я знаю человека-поэта, который после сорока лет лежит в постели и стойко борется с недугом. Отметая все наносное, все, что от лукавого, он просто и мужественно признался однажды. Если бы мне представилась возможность хоть один день походить по городу своими ногами, один только день, Я бы отдал за это всю жизнь. В серии «Жизнь замечательных людей» особняком стоят хорошо написанные книги о Сервантесе, Джеке Лондоне, о Дюма, о Суворове и многое другие. Отсюда из этой серии можно взять два характерных примера. «Мальер», написанный Булгаковым, со всей силой огромного таланта, и вымоченная пресная книга «Прибытка в Рублеве. Этими примерами я хочу сказать, что и в документальной литературе писатель необходим талант. Впрочем, он везде необходим. Когда я учился в Москве, то с Бутырского хутора на Тверской бульвар часто ездил на троллейбусе и любовался одним водителем. Он был всегда в чистой, хорошо отглаженной белой рубашке. Вел машину спокойно, уверенно, без рывков и с видимым удовольствием. Приятно смотреть. Видно было, что у человека талант к этому делу. Повторяю, талант нужен везде. А в творчестве он категория просто обязательная. Есть люди, не способные к писанию, но обогащенные немалым жизненным опытом. Иные из них рассуждают так. «Он, генерал, выпустил книгу. Может быть, не обязательно генерал. А я что, хуже его? Я генерал-полковник. Моя дивизия в войну была гвардейской». И пишет. Рук всего попадает в руки литобработчиков, людей, как правило, корыстных и неталантливых, которые стараются придать книге художественность вводит в нее вымоченные диалоги, описание природы и прочие украшения. В результате получается разностильная, тяжелая для чтения книга уродец. От строгой документальности она как будто ушла к художественности. Но к художественности не пришла. Какой-то новый жанр появился, необходимый для издания литературы, якобы нужный для патриотического воспитания, точнее бы ее назвать благотворительной. Она-то и полноводит серый поток книжной продукции, а от серого еще нигде, и особенно в воспитании, никакой пользы не было, разве что серая солдатская шинель. Ну и она большей частью нужна и соображений экономики, и для маскировки. Словом, вы считаете, что документалистика может существовать и сама по себе, и в ограниченном единстве с художественностью, но чтобы дровитой была. Я хочу задать вам попутно вопрос, который тоже находится в центре литературных дискуссий последнего времени. О научно-технической революции, ее влиянии на психологию, нравственность, внутреннюю жизнь человека. А революция ли это? Может быть, надо расценить ее просто как продолжение естественного процесса развития, правда, ускоренного гонкой вооружений? Ведь войны и напряженность международной обстановки поторопили, ускорили нормальный ход развития человечества вынудили перенапрягать умственные и физические силы на данном отрезке времени в истории человечества. Но войны и напряженность были раньше, в разное время, они и не всегда вызывали такой бурный прогресс науки и техники. Войны войнам рознь. Такого перенапряжения, как за последние десятилетия, человечество еще не переживало. Пресс оказался тяжелым, болезненным. Он нарушил гармонию развития. На войне выбиты не только взрослые мужчины, но и те поколения людей, которые должны были от них произойти. А трагедия вдов, сирот... У меня бывает очень горькое чувство, когда я вижу брошенные деревни, их умирание. Это они, последствия войны прежде всего сказываются. Не легче от зрелища современной стандартизации городского быта. В этом смысле потрясающее впечатление производит большой город. Поезд, на котором я приезжал из Вологды в Москву, Приходит рано утром, подъезжаешь к столице и видишь огромное скопление домов, похожих на молчаливые стадо. В серых сумерках они сливаются в сплошные бесконечные массивы. В темных проемах окон изредка сверкает огонек, напоминая о том, что огромные эти квадратные глыбы есть человеческое жилье. Почему-то сжимается сердце. Если зажгли огонек, значит кто-то не спит, кому-то плохо, может быть. Кто-то умирает, а рядом за другими окнами спят люди, равнодушные к чужому несчастью, равнодушные к этому зажженному огоньку. Я понимаю, что все может быть совсем не так, но от действительности ведь никуда не денешься. Процесс технизации и постепенного уравнивания города с деревней в смысле быта, благ цивилизации, будет продолжаться. Настораживает господство стандарта и, как производное от него, без души. Не будет ли оно проникать из быта в области более чувствительной, скажем, в творчество, в литературу, в искусство? Ведь кое-какие признаки этого мы уже имеем, хотя бы в бездушном, если не безмозглом отношении к той же природе, да и в искусстве уже есть примеры. Виктор Петрович, я слышал, что будто бы большинство писем на деревенский, последний поклон вам приходил от городского, часто интеллигентного читателя. Не отражается ли в них тяга к первооснове жизни, к истокам, так сказать? Или, может быть, некоторая усталость от городской цивилизации, от напряженного ритма жизни в современном городе? Мне написала одна умная женщина из Ленинграда. «Мы с мужем получаем приличную зарплату. На работу я хожу, как на праздник, с модной укладкой, хорошо и модно одетый. Муж тоже всегда легантен при галстуке. Ребенок разноряженный ходит в детский сад. Все хорошо, правильно» за то, как говорится, и боролись. Но, когда я прочитал последний поклон, невольно присмотрелся к своему ребенку и заметил в нем явные признаки эгоизма. Мне стало не по себе. Не утрачиваем ли мы какие-то первородные чувства, которые свойственны вашим героям? Ведь это они помогли вам написать такую книгу «Любовью воскресить родных и близких», а какова-то будет «Любовь к людям у наших детей», Уж есть случаи, когда образованные, гуманные люди не приезжают на похороны отцов и матерей, дабы не травмировать себя, а делаются сочувственными телеграммами и деньгами на поминки. Читательница пишет также об этом проклятом телевизоре, к которому подсаживаются даже гости, вместо того, чтобы общаться друг с другом, петь песни, смеяться, веселиться. Она написала фразу, которая меня очень тронула и взволновала. «Я на судьбу не ропщу. Муж меня любит, я его тоже». Родители мои были хорошие люди, но я все-таки поняла, что жизнь меня обделила. У меня не было сельского детства, бабушки. А значит, это я поняла после прочтения вашей книги, не было и детства. Может быть, в этих словах и есть крайность, но для меня бабушка действительно была главным духовным наставником. Хотя и за уши тягала, и прутом порола, чтобы не лазил в чужой огород и не разорял птичьи гнезда. Не считаете ли вы, что одной из главных задач, которая стоит сегодня перед обществом и, стало быть, перед литературой, стоит задача сохранения и упрощения нравственных традиций народа? И что вы можете сказать о так называемой пришвинской традиции в нашей литературе? Не исчезает ли она, не теряет ли свое значение в сегодняшнем индустриальном мире? Вопрос настолько сложный и емкий, что не только журнальные беседы. Может, остатка жизни не хватит на то, чтобы на него ответить и докопаться до корней. Нам все-таки надо твердо и прямо установить сначала, что есть нравственность в нынешнем понимании нынешнего человека. В связи с тем, что современный человек отошел или, точнее, отгребся от берега, на котором стоит церковь и вера в Бога, приблизился ли он к другому берегу. Если прибился, что там нашел? Какие идеалы? Какую веру? Туману бы поменьше, ясности бы побольше в нашем толковании нравственности. Есть уже теоретики, пытающиеся сблизить два берега веры и безверие. Вот уж тут могу с уверенностью утверждать. Такой подтасовки проку нет и не будет. Наша блистательная литература, наши Печорины, Рудины, Онегины уже доказали своим, так сказать, жизненным примером бесплодность и невозможность такого сближения. Мы с тобой два берега одной реки. Как ничтоже сумнявшийся продекламировал современный поэт. И добавлю от себя. Берега эти разделены не одной только водой, но и опытом жестокой истории. Виктор Петрович, я не считал бы нашу беседу законченной, если бы не задал вам очень трудного, очень сложного вопроса, который, может быть, еще не стал так остро на повестку дня нашей критики, но который, как мне кажется, непременно будет должен горячо заинтересовать всех причастных к литературе людей. Я имею в виду вопрос о философской значимости литературы, о том, как развивается в наши дни эта великая традиция русской литературы. Вопрос поставлен довольно общо. Мне легче будет попытаться ответить на него, опираясь на практику, на свой опыт, хотя делать это и не совсем этично, однако так будет доказательней. Мне кажется, что у нас есть категория редакторов, который насторожен относится ко всякой философичности. Сошлюсь на судьбу своей повести пастуха-пастушка. Она прошла редакции почти всех московских и ленинградских журналов. Во всех письмах и всех редакций мне предлагалось что-то конкретизировать, что-то уточнять, а вернее упрощать, разжевывать. Предметное, вещественное изображение в нашей литературе принимается спокойно, и потому в изобразительности нашей литературы достигла огромных успехов. Почитайте, например, прозу Михаила Алексеева, Юрия Нагибина, Георгия Семенова, Бориса Можаева. Я понимаю, инерция настороженности к условностям и к сложному письму идет от лакировочной литературы, которая принесла нам столько вреда, что... Но лакировочная литература не претендовала на философичность, и условность ее была скорее прекраснодушией от забегания вперед, нежели от жизни. От криводушия и приспособленчества она была... Чего ж там тратить ученые слова на такого рода литературу, затормозившую развитие доподлинной литературы, а значит и мысли. Гнилородное ее дыхание, кстати, ощутимо до сих пор, потому никаких она добрых слов не стоит. Трудно с издержками, мы преодолеваем ее, сбрасываем с себя путы заданности, ложные спекулятивные деяности, ура, патриотизма и того сочинительства, когда каждый, имеющий время и грамоту, мог писать на потребу, Хоть стихи, хоть романы, хоть драмы. Вспомните хотя бы пьесу так называемого драматурга Сурова. В современной прозе жизнь трудная, если работать по-настоящему. Все большее значение приобретает в ней символика, условные, а значит сложные формы. Вы посмотрите, например, на работу Залыгина. Суровый реалист. Друг пишет фантастическую повесть, следом психологический роман. Он не ищет, не хочет спокойной жизни. Этот художник сложно живет, сложно работает. Владимир Тендряков, автор шибко запальчивый, весь взъерошенный современной мыслью, движением ее, он стремится нащупать не только философию жизни, но и проникнуть в смысл онный. Чтобы выразить философию нашего времени, философию подвига, философию человеческой жизни, любви и смерти, мало одних рассуждений на эти темы, необходимо дать знак, символ, образ, что в буквальном переводе с греческого означает идею. Да как-то умудрились подзабыть первоосновы этого слова, упростили смысл его, смешали со словесной Микиной громких патетических слов, кое-как же близкие ему, как в огороде Бузина в Киеве дядьке. Пастухи и пастушки, я стремился совместить символику и самый, что ни на есть, грубый реализм. Меня некоторые упрекали за образ немца, где, мол, такого видел. Не знаю, Сам, возможно, я видел его во сне, возможно, его Мне важны были детали, важна мысль. Этот немец — олицетворение дикости человеческой. Вот если бы я написал его с низким лбом, редкими зубами, тонко поджатыми губами, в каске, уверен, никто бы слова не сказал. Действует привычка к стереотипам. Но мне такой немец не интересен. Такого я уже видел у других писателей, повторять их не хочу. Насколько известно, пастуха постушка далась вам нелегко. Я помню, как вы читали четвертый вариант повести в Переделкинском доме творчества. Это было лет шесть назад. Четырнадцать лет я носил себе эту маленькую повесть. Несколько лет писал и переписывал. Недавно, после четырех изданий, переписал снова. Значит, эта вещь дорога для вас? Чем же? Мне кажется, в «Пастухе и пастушке» я преодолел сам себя – традицию, самим себе созданную. Понимаете, школа нас приучила к упрощенному пониманию традиций. При нынешнем уровне культуры и образования, я думаю, не так уж трудно изобразить в повествовании деревню, бабушку, как в последнем поклоне, что сейчас охотно и в большом количестве делается. Мне же хотелось сказать нечто большее, чем добрым словом вспомнить малую родину. Война, события грандиозные по своим историческим масштабам, Требуются иные подходы, иная выразительность, иное философское наполнение. В изображении и осмыслении такого события и даже смелость в том, чтобы взяться за военную тему самостоятельно, не эпигонски, эпигону никакой смелости не надо, ему усидчивость требуется. Преодолевая свою традицию в пастухе и пастушке, я в то же время возвращался к каким-то очень дорогим традициям отечественной литературы, в частности к толстовской традиции. В кульминационной сцене любви, я помню, написал слово «милое», задумался, сколько раз это слово повторяется в суе, и вот перед тем, как добавить к слову «милое» слово «моя», написал целый абзац. Я 20 лет учился тому, чтобы разделить эти слова, чтобы между ними написать целый абзац, и, наконец, рискнул это сделать, думая, что и от этого зависит наполнение прозы. Ведь не выставишь же между этими словами пустой ряд слов. Надо, чтобы читатель не пропустил, не пробежал эти центральные, что ли, в повести строки по диагонали, а прочитал внимательно весь абзац, даже, может быть, задержался на нем. Не противоречит ли эта тенденция к лаконичному стилю? Некоторые теоретики считают, что надо писать как Хемингуэй, короткими репликами, короткими фразами, В свое время была даже дискуссия о телеграфном стиле. Я не хочу опровергать ни теории этой, ни тем более практики. Каждый пишет сообразно своим внутренним возможностям и стало быть законом. Что же касается философской мысли в прозе, то умение размышлять считалось и считается непременным признаком таланта. Толстой, кажется, говорил, что писатель должен ориентироваться только на самого умного читателя. По письмам, которые я получаю от читателей, можно судить, насколько он поумнел и помудрел. Пишет, например, о пастухе и пастушке и такие тонкости подмечает и понимает, что не только диву даешься, но и бояться начинаешь за свою работу. Думаешь о том, чтобы не отстать от читателя, чтобы оказаться достойным его. Что вы можете сказать о сегодняшней прозе, о войне и каковы ваши планы на этот счет? Вы заметили, что реже стали появляться произведения о войне особенно объемистой. Труднее стало писать о войне, потому что появились настоящие о ней книги. Думаю, дальше будет еще труднее и сложнее писать о войне. Время, расстояние, память человеческая, истинная память, не подменена ее сочинительством, ответственность перед будущим, вот что, на мой взгляд, заставляет относиться к этой теме с повышенной строгостью. Писатели военного поколения стали старее и мудрее, Они есть пока главный и основной критерий в работе следующих за ними писателей, разумеется, опять же, талантливых писателей. По этой же причине роман о войне, написанный мной начерно, лежит в столе, ждет своего времени, то есть когда я наберусь сил, мужества и умения, чтобы одолеть его. А пока я пишу заметки, кусочки, какие-то соображения, чтобы засесть за небольшую, давно выношенную повесть о войне. Есть замысли и рассказы, Что бы мне хотелось видеть в прозе войне? Правду. Всю жестокую, но необходимую правду, для того, чтобы человечество, узнав ее, было благоразумней. Немного найдется писателей, которые бы остались довольны критикой, не высказывали бы в ее адрес критических, иногда извительных реплик. Как вы относитесь к критике, и какую роль она сыграла в вашей литературной судьбе? Мне на критиков грех обижаться. Критика всегда была внимательна ко мне, хвалила, даже перехваливала мою работу. Но хвалы, хоть они и ласкали мою душу, я до конца всерьез не принимал. К критикам же относился как к младшим братьям и никогда их не бил по голове. От этого, наверное, и был у меня другом покойный Александр Николаевич Макаров. С вами вот давно дружеские отношения. И другие критики со мной здороваются, жалеют меня, а я их пуще того. Жизнь у нашего брата трудная, и хлеб ваш часто горек из-за непонимания труда вашего. После Четинского семинара шли мы целой бригадой по далекому-далекому городку Красной Чекой, что находится почти на границе Монголии. Повстречался нам Шишкарь, ну это человек, который кедровые орехи добывает. Остановился и спрашивает, это правда, что вы писатели? Правда, говорим, и стали представляться Шишкарю. Когда дело дошло до Николая Николаевича Яновского, шишкарь, будто у тигра узрев, воскликнул «Критик!» и, сурово оглядев с ног до головы милейшего, застенчиво улыбающегося Николая Николаевича, спросил у нас строго деловито «Так что же вы его не бьете?» «Шутки шутками. А что-то ведь есть в отношении к критикам от того простодушного чекойского шишкаря и среди нашей писательской братьи, и в общественности тоже». Пока служит критик, раздает в качестве официанта сладкое. Ничего, терпимо. Но стоит ему покритиковать, да еще писатель мастит его. Тут и кончилась его нормальная жизнь. Свои же братья-критики навалятся на него, изволтузят. Да еще неучим полдикарем выставит. Благородство, благородство побольше в отношении критиков друг к другу. В частности, и по всей нашей литературе вообще. И самостоятельности, да и самостоятельности. Сколько ни толкуем о том, что критика не есть слуга литературы, она все же тащится следом за ней, с подносом. А ей ведь надлежит, как это уже было в прошлом столетии, во времена Белинского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского, даже опережать мыслью свое время. Никак это у нас не получается, все еще оценочно-рецензентская какая-то в массе своей критика. Не хватает ей, как мне кажется, зрелости, нет в ней большого авторитета, то есть все же того же Белинского. Но есть предчувствие, что критика наша, если не стоит на пороге, то приближается к серьезному осмыслению художественных процессов, последовательной жизни. Свидетельство тому ряд серьезных теоретических работ и статей, появление критических журналов, книг и даже серий, подобных тем, что издает «Современник» из «Советской России». Количественное внимание к критике не может не перейти к качественное, во всяком случае желательно это и поскорее бы, уж слишком огромно наше литературное хозяйство, и ему без присмотра никак невозможно существовать и двигаться дальше. Приходилось слышать, что в новых главах последнего поклона вы слишком жестоки и откровенны. Как вы относитесь к этим суждениям? Сами читатели, отклики их и довольно дружная хвалебная критика насторожили меня. Что-то уж больно благодушно там у меня в последнем поклоне все получается. Пропущена очень сложная частица жизни. Не нарочно пропущена, конечно, так получилось. Душа просила выплеснуть, поделиться поскорее всем светлым, радостным, всем тем, что так приятно рассказывать. А в книге, собранной вместе, получился прогиб, фраза. Началась такая жизнь, что и рассказывать о ней не хочется. Ни от чего не избавило. Душевный груз, память тревожили, беспокоили, требовали освобождения. Поездки на родину, обновление воспоминаний, взгляд на нынешнюю действительность не способствовали ни телячьей радости, ни прекраснодушию трудной и тревожной все же идет жизнь. И она напомнила о временах еще более трудных и тревожных. Я не считаю новые главы жестокими. Если на то пошло, я даже сознательно поубавил жестокости из той жизни, которую изведал, дабы не было перекосов в тональности всей книги. Думаю, что когда новые главы встанут в ряд с другими рассказами, все будет в порядке. Мне видится книга не только более грузной по содержанию, по объему, но и более убедительной, приближенной к той действительности, которая была и которую никто, а тем более художник, подслащать. Подлаживать и нарумянивать не должен. Нет у него на это права. 1974 год.